Слава Судя по всему, этот теннисист улетал играть на имбулдон, потому что отсутствовал он довольно долго. За это время я успел отобедать с адмиралом Растригой в веб-зале здешнего кафе, подремать часок в кресле, потом угоститься кофе с пирожными и посмотреть новости по ящику. Когда я собирался задремать по новой, раздался звонок. Терехин поднял трубку, выслушал и сказал «Слушаюсь» после чего встал и поправил свой нелепый лапсердак. Пошли. Великий спортсмен выглядел несколько огорченным и взъерошенным, как будто не мячик по корту гонял, а давал признательное показание в налоговой инспекции. Перейдем к делу, сообщил он, едва и успел войти в кабинет. У нас ЧП, кто-то хочет убить президента. Господи, неужто у кого-то поднялась рука на гаранта Конституции? сполошился я и озабоченно добавил. «Надо немедленно сообщить ФСБ». «Перестаньте корчить из себя идиота, Кондратьев!» проревел Вайсфельд. «Покушались на президента русской стали?» «Слава тебе, Господи! А то же я подумал!» Пробежавшись взглядом по кабинету в пуйках иконы и не обнаружив таковой, я перекрестился на баскетбольное кольцо. «У вас, у коммерсантов такое случается, я слышал!» «Может, он кому денег должен или обидел кого?» «Вы соображаете, что говорите?» «Не очень», — честно признался я. «У меня другая жизнь и другие проблемы. И вообще, я совершенно не понимаю, чем могу быть полезен. Это дело милиции или ФСБ». Стас вмешался Степанович. «Мы не можем туда обратиться. Положение обязывает нас решать такие вопросы самостоятельно». «Почему не понимаю?» «Вот именно, не понимаете!» Опять взял слово хозяин кабинета. Мы гиперкомпания с серьезным авторитетом, современным менеджментом и мощной инфраструктурой, службой безопасности в том числе. Если мы сами не сможем решить эту проблему, всем станет ясно, что у нас менеджмент неэффективен и мы уязвимы, а это сигнал для конкурентов. Ха, вот уж не думал, что у вас есть конкуренты. Конкуренты есть у всех. Все равно, это работа не по моему профилю. А вот тут, Стас, ты ошибаешься. Снова вступил в разговор Терехин. Очень даже по-твоему. Итак, восемь дней назад в загородной резиденции господина Крупина был небольшой прием по случаю... Ну, в общем, неважно Присутствовал достаточно узкий круг гостей, каждый из которых приехал со своей охраной. Тот человек умудрился как-то проникнуть на территорию и затерялся среди охранников. Охрана Иванова считала, что он работает у Петрова, а та, в свою очередь, что он охраняет Сидорова и так далее. Тебе это ни о чуге говорит? Я пожал плечами. Подумаешь, бином Ньютона, задачка вполне по силам любому оперу. Тогда слушай дальше. В разгар вечеринки этот человек отделился от общей группы и попытался приблизиться к Петру Николаевичу. Когда личная охрана господина Крупина... Попробовала его остановить, он вывел из строя четверых лучших телохранителей. а На минуточку, бывших сотрудников Федеральной службы охраны. А потом исчез, как в воду канул. Так-таки исчез. Веришь ли, именно так и было. Естественно, начались поиски, охрана гостей подключилась. Ага, он среди них бегал и сам себя искал, только усы отклеил. Подумал я и спросил. Видеонаблюдение в особняке, конечно же, работало. «А как же?» Степаныч достал из папки несколько фотографий и перепасовал мне через стол. «Вот, полюбуйся!» Я сразу узнал человека, изображенного на них, хотя со времени нашей последней встречи прошло 16 лет, и над его внешностью явно поколдовали специалисты по пластической хирургии. Толя финитов оперативный псевдоним «Грек», один из лучших в нашей службе, спокойный, выдержанный, Очень надежный человек. Нам несколько раз довелось работать вместе, и я всегда доверял ему. Впрочем, это не помешало то ли всадить в меня две пули в июне 91-го в Швейцарии. Нам поручили тогда провести около миллиона долларов почти через всю Европу и передать их человеку, ожидающему нас в небольшом селении, в пару сотен километров от Женевы. Почему именно там? Время было такое. Рушилась крупнейшая империя, потекли ее спецслужбы начались нападения на наших курьеров за рубежом кое-кого убили вот в центре и решили что пара притворщиков сможет незаметно перетащить эти деньги из точки А в точку Б и потом нам верили как показали дальнейшие события одного из нас двоих совершенно напрасно почему меня не похоронили безымянным вдали от перестраивающегося отечества и мне не стало пухом швейцарская земля выручила чувство, именуемое на профессиональном жаргоне чуйкой. Это уж потом, анализируя происшедшее, я вспомнил, как трепетно смотрел грек на стопки импортных банкнот с портретами мертвых президентов, когда мы закружали их в автомобильный тайник. Как всю дорогу молчал, как старался не смотреть в глаза. А тогда, действуя по чистой интуиции, я поступил вопреки своей многолетней привычке и надел таки бронежилет. Каждая собака в нашей службе знала, что скоморох ни при каких обстоятельствах эту штуку на себя не нацепит. Потому что, во-первых, никаким броникам не доверяет, а во-вторых, полагает, что в случае любой сшибки важна не иллюзорная защищенность корпуса, а скорость движений и концентрация. Наша машина съехала с ожиленной автострады на тихую проселочную дорогу, проложенную через окультуренный швейцарский лесок. Я рулил, а грех дремал, или делал вид, что дремлет на переднем сидении. Последние несколько часов он вел себя спокойно, и я уже не раз пожалел о надетой кольчушке. До конечного пункта оставалось километров десять, когда все и случилось. — Тормозни, — попросил меня напарник. Машина остановилась, он выбрался наружу и скрылся за деревьями. Через несколько минут вернулся, открыл дверь И с ходу дважды выстрелил мне в правый бок из ствола с глушителем. Тут же открыл дверь с моей стороны и вытолкнул меня на дорогу, не желая пачкать кровью в салон. Пока он обходил машину, у меня хватило времени немного очухаться, и поэтому он не успел сделать контрольный выстрел. Я открыл огонь первым и даже умудрился попасть ему в правое плечо. Он выронил пистолет, после чего прыгнул в машину и был таков когда я с тремя сломанными ребрами вернулся в Союз, меня сразу же назначили виновным. В крайнем случае, соучастником. На счастье, Терехин, тогда еще капитан первого ранга, курировавший в то время нашу службу, хорошо меня знал и потому замолвил где надо словечко. Но все равно нервы мне тогда помотали не слабо А через год с небольшим ко мне домой завалились трое наглого вида молодых людей. И стали настоятельно требовать вернуть бабло, утверждая, что они скупили все мои долги, и потому я им по жизни должен. Помнится, тогда я не сдержался и сделал ребятам больно, после чего отзвонился дежурному по управлению. По ходу расследования выяснилось, что мои гости офицеры смежной службы, которым каким-то образом стало известно о том случае в Швейцарии. Вот такие были времена. — Узнал? — вернул меня из воспоминаний ехидный вопрос бывшего куратора. — Конечно. И что скажете? — вставил свои пять копеек Вайсфельд. — Я промолчал. — -а, а что я мог сказать? — Теперь ты понял, Стас, зачем тебя пригласили. Притворщика может остановить только притворщик. Называй свои условия. — Для начала выплатите мне обещанные деньги за то, что я приехал сюда и выслушал вас. «Учтем это при окончательном расчете». «Э, нет, уважаемый Григорий Борисович, вам доводилось слышать о втором законе Архимеда?» «Он открыл только один закон. И вообще, при здесь Архимед?» «Этот закон гласит, роскошь офиса обратно пропорциональна щедрости его руководства. Итак, где мои деньги?» Вайсфельд открыл ящик стола, достал оттуда конверт и передал мне. «Пересчитывать будете?» «Нет», – скромно ответил я, пряча гонорар в карман. «А если мы вас обманем?» «И что он постоянно ко мне вяжется, прилипчивый наш?» «Тогда я вас тоже обману при случае». «Давай к делу, Стас». «Вот именно, к делу», – вмешался вездесущий руководитель. «Ваша задача – обеспечить безопасность нашего президента и ликвидировать источник угрозы. Ваш гонорар». Он протянул мне лист бумаги с цифрой. «Это в евро!» Я взял со стола ручку с корпоративным логотипом, кое-что зачеркнул и дописал. «И это тоже в евро. Расходы должны оплачиваться отдельно». «Вы в своем уме?» но не в вашем же!» «Стас», — попытался, выражаясь флотским языком, вернуть в меридиан охамевшего провинциала в моем лице Степаныч. «Да за такие деньги мы можем...» Вы можете пригласить Мадонну. Она споет и спляшет на поминках по господину Крупину. И что будет по-настоящему круто. Между прочим, мы даем вам возможность отомстить вашему другу. Он перестал быть таковым, когда выстрелил в меня. Тогда вашему врагу. Я давно простил всех своих врагов. А может, вы просто боитесь его? Конечно, боюсь. Он же профессионал. Лучше вас. По крайней мере, не хуже. А что касается денег, то названная мной сумма – вполне реальная плата за работу для меня и моей команды. О команде можете не беспокоиться. В ваше подчинение будет выделена группа настоящих профессионалов. Не тех ли клоунов, которые ездили ко мне в гости. Я не собираюсь с ними работать. Видите ли, я им не доверяю. Так что подбор команды я оставляю за собой. А вы хоть кому-нибудь доверяете? Никому. Тут я несколько слукавил. На планете Земля найдется некоторое количество людей, к которым я отношусь с полным доверием. Просто находящиеся в данном кабинете в их число не входили, включая Степановича. Уж вольно много наговорил он своему руководству о моем скромном прошлом. Все равно, названная вами сумма слишком велика, и я не могу согласиться. — А если я правильно понял, у вас просто-напросто нет полномочий. Тогда о чем я с вами разговариваю? — Стас, — укорисненно протянул Степанович. — И, — продолжил я свою мысль, — не пора ли господину, скучающему в комнате отдыха, подключиться к нашей беседе и сказать свое веское слово? — Так что вы там говорили о Мадонне? — поинтересовался покинувший комнату отдыха и присоединившийся к нашей честной компании персонаж.